Глава 56. Из тебя вышел бы хороший друг. «Знаешь, из тебя вышел бы хороший друг», — заметила Рэйчел, придерживая ветку магнолии для свекрови, идущей следом с большой корзиной лоскутных одеял. Сама Рэйчел склонялась под тяжестью Оги, уснувшего в перевязи. Дженнет Мюррей бросила на невестку проницательный взгляд и издала звук, который Клэр в личной беседе с Рэйчел назвала шотландским. такая смесь фырканья и бульканья, означавшая что угодно. От удовольствия или одобрения до презрения, насмешки или угрозы. Решив, что в настоящий момент свекровь забавляется, Рэйчел улыбнулась. «Ты решительная и прямолинейная», — пояснила Рэйчел. «И честная. Ну, по крайней мере, я так думаю», — добавила она, подтрунивая. «Не припомни, чтобы ловила тебя на лжи». «Не торопись делать выводы, девонька». пока не узнаешь меня получше», — посоветовала Дженни. «Я та еще лгунишка, когда в том есть нужда». «Так, а что там дальше?» Она чуть прищурила темно-голубые глаза, определенно от удовольствия. Рэйчел улыбнулась и поразмысленно над ответом, преодолевая крутой каменистый участок тропы, а затем обернулась взять корзину. «Ты сострадательная, добрая и бесстрашная». сказала она, наблюдая, как Дженни спускается, то и дело поскальзываясь и цепляясь за ветки, чтобы не упасть. Свекровь резко повернула голову и широко раскрыла глаза. «Бесстрашная?» – недоверчиво переспросила она. «Я-то?» Дженни издала звук, который Рэйчел писала бы как «пссссс». «Да я до мозга костей боюсь с тех пор, как мне исполнилось десять, Элёнанн. Хотя со временем к этому привыкаешь». Она забрала корзину, и Рэйчел поудобнее перехватила Огги, чей вес во сне удвоился. «Что случилось, когда тебе было десять?» полюбопытствовала она. «Моя мать умерла», — ответила Дженни. Её голос и выражение лица не изменились, однако для Рэйчел скорбные нотки прозвучали столь же отчётливо, как высокий тонкий зов дрозда отшельника. «Моя умерла, когда я родилась», — сообщила Рэйчел после долгой паузы. Не могу сказать, что скучаю по ней. Я ведь совсем её не знала. Хотя, конечно... Говорят, нельзя скучать по тому, чего у тебя никогда не было. Но всё это враньё. Дженни коснула щеки невестки маленькой тёплой ладонью. Смотри, куда идёшь, дочка. Скользко тут. Да. Рэйчел глядела под ноги, обходя участок раскисшей земли, там, где бил крошечный родник. Она мне иногда снится. «Женщина. Хотя я не знаю, кто она. Возможно, моя мать. У неё доброе лицо. Правда, она почти не говорит. Просто смотрит на меня». «Она похожа на тебя, дочка?» Рэйчел пожала плечами, удерживая Оги под попку. «У неё тёмные волосы. Но я не помню её лица, когда просыпаюсь. И ты не знаешь, как она выглядела при жизни». Дженни кивнула, устремив взгляд внутрь. «Я помню свою. Если когда-нибудь захочешь узнать, как она выглядела, просто пойди и глянь на Брианну. Потому что она вылитая, Элен Маккензи Фрезер. Правда, немного выше». «Обязательно», — заверила Рэйчел. В присутствии кузины мужа она слегка рабела, хотя Йен, судя по всему, её обожал. «А насчёт страха? Ты ей сказала, что с тех пор боишься?» Рэйчел за всю жизнь вряд ли встречала менее трусливого человека, чем Дженнет Мюррей, которая только вчера на её глазах, столкнувшись со здоровенным енотом на крыльце хижины, выпроводила его метлой и шотландским проклятием, несмотря на огромные когти и грозный вид зверя. Дженни удивлённо взглянула на неё и с тихим фырканьем переложила тяжёлую корзину из одной руки в другую, когда тропа сузилась. «Но «Ну, я боюсь не за себя, Эниан». Никогда не беспокоилась о том, что меня убьют и всё такое. Нет, я боялась за них, что не справлюсь, не смогу позаботиться о них. О них? Джейми и па, сказала Джейни, хмуро взирая на вязкую землю под ногами. Накануне вечером прошёл сильный дождь, и даже открытые участки тропы не просохли. Я не знала, как о них заботиться, и прекрасно понимала, что не смогу заменить маму ни одному. «Видишь ли, я думала, они умрут без неё». «И ты останешься совсем одна», — подумала Рэйчел, желая умереть, но не зная как. «У мужчин всё намного проще. Интересно, почему? Неужели они не думают, что кому-то нужны?» «Всё же ты справилась», — сказала Рэйчел. Дженни пожала плечами. «Я надела её фартук и приготовила ужин. Вот всё, что я знала. Нужно их накормить». «Пожалуй, это самое важное». Наклонив голову, Рэйчел коснулась губами чепчика на макушке Огги. От одного его присутствия в груди покалывало и ныло. Наблюдавшая за этим Дженни печально улыбнулась. «Да. Когда появляются дети, на краткое время ты становишься тем единственным, что им нужно. Потом они ускользают из твоих рук». И ты снова боишься, зная, сколько опасностей их подстерегает, а ты не в силах их уберечь. Рэйчел кивнула. И они продолжили путь в молчании, в того рода тишине, что сближает и заставляет прислушиваться. Миновав дубовую рощу и небольшой луг, они подошли к осиновому перелеску, где стояла хижина. Рэйчел хотела подождать, пока Йен все расскажет матери. Но атмосфера между ними сейчас была наполнена любовью, и дух побудил её заговорить. «Ян собирается в Нью-Йорк», — Оги пошевелился, и она подняла его на плечо, похлопав по спинке. «Чтобы убедиться в благополучии... эм... его... индианки, на которой он был женат», — прямо сказала Дженни. «Да, я так и подумала, когда услышала о расправе». Рэйчел не стала спрашивать, откуда Дженни об этом узнала. «Магавки пробыли здесь три дня». а любые новости в Ридже расползались быстрее, чем индиго по мокрой ткани. «Я отправлюсь с ним», — сказала она. Звук, который издала Дженни, можно было бы описать как «глармф». «Да, я это предвидела», — кивнула она. «Правда?» Рэчел удивилась и одновременно почувствовала лёгкую досаду. Она ожидала смятения, споров, попыток отговорить. полагаю, он рассказал тебе о своих мёртвых детях от неё? Да, ещё перед свадьбой. Тёплая тяжесть Оги на руках была вдвойне благословенной. Рэйчел знала, как сильно Йен боялся, что никогда не сможет произвести на свет живого ребёнка. Дженни кивнула. Он честный человек. И добрый к тому же. Хотя сомневаюсь, что он когда-нибудь станет достойным другом. Я тоже, признала Рэйчел. И всё-таки чудеса случаются. Это рассмешила Дженни. Она остановилась у крыльца и поставила корзину, чтобы очистить грязь с подмёток. Затем поддержала Рэйчел за локоть, пока та проделывала то же самое. «Бесстрашие, говоришь», — задумчиво сказала Дженни. выходят друзья не ведают страха?» «Мы не боимся смерти, потому что считаем жизнь всего лишь подготовкой к вечности с Господом». объяснила Рэйчел. «Если смерть худшее, что может случиться, и ты её не боишься, тогда, полагаю, ты права». Дженни пожала плечами, и вдруг лицо её расплылось в усмешке. «Бесстрашие. Нужно немного подумать над этим. но ну, знаешь, привыкнуть». «И всё же...» Она дёрнула подбородком в сторону Оги. который проснулся от запаха дома и сонно заворочался на груди Рэйчел. «А за него не боишься? Тащить его в такую даль, пока идёт война!» Она не добавила, разве потерять его не страшнее смерти? Но этого и не требовалось. Рэйчел расстегнула блузку, сунула Оги грудь и резко втянула воздух, когда тот ухватил сосок. Затем потекло молоко, и она расслабилась. Дженни ждала ответа. не сводя глаз с головки Огги. «А ты бы отпустила своего мужа одного, за 700 миль, спасать первую жену и её троих детей, один из которых вполне может быть от него?» произнесла Рэйчел ровным голосом. Дженни открыла рот, но, как видно, подобающих случаю шотландских звуков не нашлось. «Да уж, вряд ли», — согласилась она. «Твоя правда».